Глава восьмая. Аргументы. Поскольку значительная часть пассажиров первого класса отправлялась на конференцию по транзиту, разговор о нем неизбежно зашел сразу же, как только все перезнакомились. Собственно, многие и без того знали друг друга. Светское общество столицы не было слишком большим. Тем более знали друг друга многие из участников конференции. Однако дорожная обстановка позволяла сойтись ближе обычного, что называется, встать на короткую ногу и беседовать без обиняков. Споры начались за завтраком, продолжились за обедом и казались далеки от завершения за ужином. Вечером столы опять сдвинули вместе, но на этот раз обошлось без обильного застолья. Ели речную рыбу в жареном и печеном виде, разнообразные салаты и закуски, а пили преимущественно кларет, что позволяло спорщикам оставаться рассудительными и не переходить черту. Тема разговоров устраивала не всех. Барон почти сразу откланялся и, сославшись на головные боли, отправился отдыхать. Затем общество покинули Дашенька и Галочка, а следом почти сразу же ушла и Анастасия. Остались лишь привычные к бесконечным спорам мужчины. Первую скрипку у сторонников договора по транзиту вел Мерлин. Как один из лидеров делегации, он обладал информацией и давно уже отточил все аргументы. Ему опонировал то анилиновый магнат Козицын, то майор конников из генштаба, который отправлялся по службе на границу с Китаем и касательства до конференции не имел. Иногда пару фраз добавлял Светлов. Но он по большей части предпочитал держаться в тени. «У нас не Англия и даже не американские штаты», заявил Козицын, разделавшись сырным салатом. Он вытер рот салфеткой Я глядел стол, надеясь, видимо, разыскать что-нибудь необычное. Но ничего не нашел и, переложив к себе в тарелку несколько ломтиков жареного судака, продолжил. «Строительство непрерывной колеи такой протяженности опустошит бюджет государства. А наша природа? Климат?» «В том-то и дело», — живо вступал в перепалку Мерлин, который ел весьма умеренно. Реки замерзают, что останавливает навигацию чуть ли не на полгода, и превращает непрерывное паровое сообщение в фикцию, зимой мы вынуждены возвращаться к старому доброму санному пути. Он ведь не так плох, как принято думать, сидя в столицах, заметил купец Кавригин, который, как и положено, купцам его положение, одновременно с разговором активно набивал брюхо. Лошади идут ходка, дорога большей частью ровная, сани бегут без тряски. Не то что летние ухабы, от которых не спасают даже эти модные рессорные кареты. Конечно, всегда есть опаска попасть в полынью, наскочить на заледеневшую глыбу. Зато и разбоя зимой меньше. народится преимущественно, сидит по заимкам и домам. И все равно мы теряем по месяцу, дожидаясь твердого льда осенью или чистой воды весной. Мерлин поднял указательный палец. «Единая жележневая дорога позволила бы не обращать внимания на такие пустяки, как смена сезона. Она смогла бы работать круглый год». «Ну, допустим», — согласился магнат Казицын. «Но скажите, что толку от вашей дороги, если Чумиканский порт все равно стоит по полгода забитый льдами? Товар попросту будет скапливаться в погаузах в ожидании навигации. Выигрыш каждый год в неделю-две. Вот и все, чего вы добьетесь». Светлов кивнул, соглашаясь с магнатом. — Но кроме чумикана и тихоокеанской торговли есть обширные территории Сибири. Дорога даст развитие всему региону. Вот господин Ковригин, к примеру, торгует с местными. — Это так, — охотно согласился купец. Сказать большего он не смог, так как увлекся былыком из-за сетра. Тот и впрямь был чудо, как хорош. А желтые полупрозрачные прослойки жира — Так и манили положить в рот лишний кусочек. «Сколько там той торговли?» — ворчливым тоном заметил майор. «Пустыня и леса, в которых могут прожить только отшельники и тунгусы». «Не скажите, господин майор», — возразил Кавригин, прикончивший осетрину. «Чего бы ни писали умники в книжках, но предложение определяет спрос. Будь такая возможность, мы бы возили в Сибирь горячий песок и продавали бы его туземцам». А обратно в Туркестан возили бы лед. О, спрос бы возник, был бы предложение. Те же тунгусы, или, скажем, чукчи, веками обходились без чая и табака. Но мы заставили их покупать все это. А промененные меха везем в Европу и сбываем в тридрага А зачем, скажите, в Италии пушнина? Там тепло, там растут пальмы и лимоны, а слуги расхаживаются обнаженным торсом». Но попробуй кто-то из сеньоров-мужей заявить своим сеньоритам-женам, собирающимся в оперу, что Соболь вовсе не обязательно должен прикрывать их красивые плечи. О, я видел итальянок, и могу себе представить, как они ответят. Тем не менее, туземцев просто мало для широкой торговли. Именно поэтому транзит называется транзитом, что рассчитан на провоз товара дальше, на пароходы и дальше, в Шанхай, в Нагасаки, в американские колонии, И в таком случае наш подход к нему абсолютно неверен. — А что бы предложили вы, господин майор? — спросил Мерлин. Тот хмуро посмотрел на сенатора, налил себе вина, сделал крупный глоток и, подумав, съел небольшой кусочек мягкого сыра. — Не уверен, что имею полномочия высказываться по этому поводу. — Мы здесь просто беседуем, — широко улыбнулся Мерлин. Светло в такой улыбке не поверил бы ни на грош. — Ну же, господин майор, мне интересно будет услышать вас, хотя бы для того, чтобы знать возможный аргумент противников. — Что ж, извольте, — нехотя согласился майор, — транзит по северным территориям будет убыточен и не нужен. По какому бы маршруту его не пустили, нам следует обратить внимание на юг. — На юг? — вырвалось сразу у нескольких человек. — Именно. И говоря о юге... Я имею в виду Китай. Там имеются и незамерзающие порты, и огромные рынки сбыта, которые большей частью закрыты от европейцев, — заметил Светлов. — Верно, — усмехнулся майор. Но в том-то и суть, что сейчас империя Цин пребывает в хаосе гражданской войны. Все валяется буквально под ногами. Заходи и бери. И даже самим брать не нужно. Следует лишь поддержать одну из их восставших банд. Он допил вино, разжевал еще один кусочек сыра и махнул рукой. «А если не возьмем мы, возьмут другие нации. Англичане прежде всего». «Англичане быстро приведут этот народ к цивилизованному виду», заявил Казицин. «Как бенгальцев», — фыркнул майор. «Китай многие пытались завоевать», — напомнил профессор Василий Павлович Васильев, который до этого все больше молчал. «И все они уходили ни с чем». С Васильевым никто не посмел бы спорить, ибо он был выдающимся синологом, то есть разбирался в китайском вопросе лучше всех прочих. Так что спор на некоторое время утих, а спорщики отдали должное кларету и закускам. — Его и не нужно завоевывать в общепринятом смысле, — заметил примирительно майор. — Нам нужна торговая фактория, незамерзающие порты, прямая дорога к нему. — Ага! — вступил Мерлин, который словно сидел в засаде, выжидая, когда оппонент допустит оплошность. — Значит, все же нужна дорога? — майор пожал плечами. — Нужна, но отчасти ее функции смог бы выполнять Амур. Мощнейшая водная артерия, а жележневую дорогу в таком случае следовало бы проложить южнее, через владение рязанцев и степи киргизов чтобы потом отбиваться от них, как от краснокожих в Америке, — усмехнулся Светлов. Майор вновь пожал плечами. Во всяком случае, дорога должна идти южнее Байкала. Остаток вечера Светлов посвятил документам, полученным накануне от Мерлина. Большей частью это оказались скучные справки, памятные записки, черновые расчеты. Неудивительно, что он не заметил, как задремал. Документы почти ничего не добавили к тому, что прозвучало уже много раз в прессе и светских беседах. Ничего про Китай, ничего про возможные южные альтернативы. Его быстро сморило, и соляровое масло даром сгорало в лампе разбудил светлого звук выстрела. Глухой и очень далекий, он возник, как досадная помеха сну, всколыхнув ровную и вязкую, словно болотная тина, поверхность дремы. И только старая привычка не нелегала к чуткому сну позволила сознанию быстро вырваться из патоки отдохновения. Так что второй выстрел, что прозвучал через несколько мгновений, он расслышал уже четко и громко. Второй выстрел окончательно дал понять, что это не сон, не слуховая галлюцинация и не какой-нибудь иной звук вроде удара хлыста, падения чемодана или переломленной доски. По ночам в экспрессах стрелять было не принято, поэтому Светлов решил разузнать, что случилось. Ему не пришлось одеваться долго. Накануне он скинул лишь сюртук и ботинки. Обуваясь, Светлов прикидывал — Кому могло прийти в голову устроить пальбу среди ночи? Вроде и выпили за ужином немного, и спор не зашел слишком далеко, чтобы выяснять отношения с помощью оружия. Конечно, господа иной раз могли начать стрельбу просто от скуки. Тот же барон вполне мог развеять таким образом сплин. Параллельно со второстепенными размышлениями Светлов мысленно определил расстояние и направление выстрела. Он отметил, что звук донесся разделенным по тонам, ворвался одновременно и в приоткрытое окно, и из коридора. А значит, стреляли где-то впереди, в начале вагона, в тамбуре или даже в соседнем вагоне. Но не за пределами поезда, не на крыше вагона и не под ним. Если Светлов собирался перехватить виновника, ему следовало поспешить, поэтому шнуровать ботинки он не стал. Дотянулся до лежащего на полке кофра, нажал на скрытый механизм, подхватил выскочивший револьвер, снял с крючка ремень с патронами, который перебросил через плечо. Сюртук Светлов оставил и в одной рубашке выбежал в коридор. Вагон, как ни странно, спал. Выстрелы не разбудили больше никого. Приглушенный свет дежурных ламп раскачивал тени от поручни и выступов в такт поезду. Лишь где-то в коптерке проводника, в самом хвосте вагона, слышалась возня. Значит, Васильич тоже услышал пальбу и теперь одевался. Светлов вышел в тамбур, попытался открыть дверь между вагонами, но она оказалась запертой. Через два запыленных окошка он увидел, как в тамбуре соседнего вагона мелькнула тень. Разглядеть хотя бы силуэт ему не удалось, тень почти сразу исчезла. Светлов уже подумывал открыть боковую дверь и попытаться проникнуть в соседний вагон через открытое пространство, держась за поручни. Но тут за спиной послышались быстрые шаги, и в тамбуре возник Васильич с соляровой лампой в руке. Проводник успел надеть мундир, застегнуть его на все пуговицы и даже сполоснуть лицо. Инструкции департамента требовали от него появляться на людях свежим — и аккуратным даже в критических ситуациях. Особенно в критических. «Что случилось?» — спросил проводник. «Это вы стреляли?» «Нет», — ответил Светлов. «Дверь заперта, у вас есть ключ?» «Конечно». Василич достал из кармашка трехгранный универсальный ключ и отпер замок. Дверь открылась, но Путин перегородил поднятый фартук. «Кто-то поднял фартук», — сказал проводник. Ценное замечание не удержался от сарказма Светлов. «Его могли поднять для того, чтобы добраться до сцепного устройства», — пояснил мысль Васильевич. Они оба разом заглянули вниз. Проводник опустил лампу на длину руки. Один из выстрелов, если не оба, явно имели целью разорвать сцепку. Двойная цепь, соединяющая вагоны, держалась сейчас на одном полуразбитом звене. Второе звено было уничтожено полностью. Обрывки цепи волочились по земле и прыгали на деревянных лежнях. Поскольку поезд шел вверх по склону, единственное уцелевшее звено едва заметно, но неумолимо разгибалось от нагрузки. — Кто-то попытался отцепить нас от поезда, — определил проводник. — Причем тут сильный уклон, а у нас не рабочие тормоза. — Проклятье! А что ручной тормоз? — Если мы сейчас воспользуемся им, то только увеличим нагрузку на сцепку. — Верно. А когда отцепимся, то можем не успеть заблокировать колеса до того, как покатимся назад. А тогда тормоз нам не слишком поможет. Тут очень крутой участок, и на первом же повороте нас выбросят с колеи. Все решали секунды. Светлов переложил револьвер в карман брюк, а ремнем, соорудив на конце петлю, попытался зацепиться за выступ соседнего вагона. Ему мешал поднятый фартук, но опускать его тоже было нельзя. «Это не поможет, ремень не выдержит, слишком крутой подъем». «Что вы заладили с вашим крутым подъемом?» — раздраженно бросил Светлов. «Нужно остановить поезд». «Как? Повернуть рычаг аварийной остановки? Но для этого следует как-то попасть в соседний вагон». Он зацепился за кромку крыши, подтянулся и переместил тело на ребро фартука соседнего вагона. Тот не опускался. До защелки добраться можно было только, отворив дверь, а она была заперта. «Проклятье! Дайте же ключ!» Васильич подвесил лампу к крюку, перегнулся как можно дальше и протянул ему ключ. Повиснув на одной руке, второй Светлов отпер дверь, затем навалился на ручку ногами, и проскользнул в тамбур второго вагона. Прежде чем рвануть рукоятку, он все же закрепил ремень с этой стороны. При торможении вагон будет накатываться на пояс с толчками, и при отскоке разомкнутое звено может не выдержать, несмотря на поглощение энергии буферами. — Как только пояс начнет останавливаться, крутите ручной тормоз сразу же. — Так и сделаю. Не извольте беспокоиться, — заверил проводник. Светлов дернул рычаг. Система центрального торможения на «Экспрессе» была не самая современная. Она работала не на сжатом воздухе, а на паре, который брался из паровозного котла. И значит, в случае аварии локомотива не сработало бы вовсе. Тем не менее, сейчас, к счастью, оказался не тот случай. Сигнальная веревка натянулась, где-то впереди состава сработали пружинные замки — Переключились клапаны, и пар ринулся в тормозную систему, что проходило от вагона к вагону. Со свистом и шипением пар вырывался из зазоров тормозных цилиндров через бракованные сальники, многочисленные стыки. Паровоз сбросил скорость и начал тормозить. Васильич тем временем бросился к рукоятке ручного тормоза и довольно долго возился с ней, пытаясь сперва вытащить из ниши, потом провернуть... Это оказалось не так-то просто. Ржавчина или грязь мешали вращению. А, возможно, что-то мешало двигаться тягом или к колодкам прилегать плотно к колесам. Как и предполагал Светлов, инерция начала работать против них. Вагон продолжал подниматься по склону вслед за тормозящим поездом. Раз за разом он накатывал, ударялся буферами и отскакивал назад, теряя скорость. Разомкнутое звено цепи испытывало запредельные нагрузки и, наконец, не выдержало, уступило напору. Вагон еще раз дернулся, и пару секунд его удерживал только ремень, затем не выдержал и он. Тут-то тяжесть земная взяла свое. Поезд остановился совсем, а отцепленный вагон, ударив в него последний раз, стал понемногу катиться назад. Между ними образовался разрыв, который быстро нарастал. «Черт, что вы там возитесь!» — воскликнул Светлов. Он уже прикидывал, как догнать свой вагон и заскочить обратно, чтобы помочь проводнику. Но тут раздался неприятный металлический скрежет. А значит, колодки благополучно опустились на бандажи колес и прижимались к ним все сильнее. Не дожидаясь полной остановки вагона, Светлов бросился вперед. Конечно, время было упущено, и след, скорее всего, простыл, но все же оставался шанс перехватить виновника. Светлов быстро миновал второй вагон, в котором от шума и экстренного торможения поезда уже начали просыпаться люди. Дальше, однако, пройти он не смог. Ресторан оказался не просто заперт. Дверь чем-то подперли изнутри. Во всяком случае, трехгранным ключом она не открывалась. Тем временем появился проводник второго вагона. Из-за его спины выглянул секретарь Мерлина и несколько пассажиров. — Что случилось? Что вы здесь делаете, господин Светлов? — Я услышал выстрелы, — ответил он. — Кто-то пытался расцепить наши вагоны, но не успел и сбежал сюда. Он показал на ресторан, хотя теперь не был уверен в собственной правоте. Тот, кто стрелял, вполне мог оказаться из второго вагона и теперь изображать волнение среди прочих пассажиров. А дверь в ресторан заперли по иным причинам. «Но в любом случае этот кто-то не из моих соседей», — добавил он тихо. Он вернулся, спрыгнул на путь и прошелся по деревянным лежням до своего вагона. С одной стороны нависал поросший лесом склон, с другой метрах в десяти начинался обрыв обычный для горной дороги ландшафт. Проводник уже осматривал разбитую сцепку, но улики, если они вообще существовали, следовало искать далеко отсюда. После выстрелов, даже с учетом движения вверх, поезд проехал не меньше двух-трех километров. Вдоль насыпи, так выходило быстрее, прибежали машинист с помощником и начальник поезда. Все держали в руках фонари. Пространство между поездом и отцепленным вагоном быстро заполнилось пассажирами. Они выбрались на свежий воздух в наброшенных наспех сюртуках, плащах, шалях, ходили туда-сюда, задавали вопросы начальнику, проводникам, машинисту и пересказывали друг другу услышанное. А вот Светлов, несмотря на ночную прохладу и свежий ветер, совершенно не чувствовал холода, хоть и был до сих пор в одной рубахе. «Саботаж», — решил начальник, осмотрев разорванную сцепку. Пассажиры загудели, одна из барышей не ойкнула. То ли Дашенька, то ли Галочка, в полутьме Светлов не разглядел, но был уверен от чего-то, что не Анастасия. «Кто-то хотел, чтобы мы опоздали на пароход», — сказал он прежде всего девушкам. «Но уверен, мы нагоним расписание». Прибежала сменная паровозная бригада, проводники, работники ресторана. Они вежливо оттеснили пассажиров на обочину, установили рычажную лебедку, протянули трос и начали подтягивать отцепленный вагон к поезду. Можно было бы, конечно, и всем составом сдать назад. Так вышло бы быстрее, но рисковать никто не захотел. — Господа, дамы, — обратился к толпе начальник, — — Пожалуйста, поднимитесь в вагоны, сцепку скоро починят, и мы продолжим движение. Когда все разошлись по купе, Светлова в тамбуре перехватил Петров и попросил ответить на пару вопросов. Повел он себя довольно бесцеремонно, однако черту не переходил, а потому и повода отправить сыщика куда подальше у Светлова не появилось. — Что за ерунда про пароход? — спросил Петров. «Пароход курьерский и обязан дождаться поезда». Не хотелось говорить при барышнях, но все закончилось бы куда печальнее опоздание на пароход. Мы на горной дороге с большим уклоном. Если бы Васильич не успел вовремя заблокировать колеса, вагон бы разогнал и сбросила в какое-нибудь ущелье. Даже торможение на высокой скорости могло привести к крушению. «Но вы-то остались бы в составе», — заметил Петров, и пригладил пальцем тонкие усики — что, вероятно, свидетельствовало о скрываемом волнении. — Я перескочил туда, чтобы включить систему торможения, — раздраженно заметил Светлов. — Как вы, наверное, уже знаете, в нашем вагоне она по какой-то причине не действовала, поэтому нас и засунули в хвост состава. — И включение общей системы торможения только усилило нагрузку на сцепку, не так ли? Чертов сыщик оказался не таким уж и дураком. — Да, выходит, что я под подозрением, — холодно согласился Светлов. На то мы распрощались.